Ника припарковала свою патриотичную ящерицу, которая сегодня напоминала пузатую черепаху. Не ехала, а ползла далеко от парка. Вышла из машины и осмотрела, не сильно ли торчит хвост ящерицы. Багажник торчал, но по-другому припарковаться не получалось. Сегодня начало школьных каникул, и любящие родители, а также их детишки, совершали гуляния. И приехали они не на общественном транспорте. В парке намечался аншлаг. Она вытащила сумки с пирогами, прикинула, что путь ее будет не близким, Распределила груз на обе руки и двинула в путь. Она взяла быстрый темп, думая, что Игорек и Маруся в такой день не справляются с потоком клиентов. Но когда увидела витрины кафе, чуть не выронила пакеты. Она остановилась, как будто наткнулась на невидимую преграду из стекла. А вот на витринах стекол не было. Вообще. Кафе болезненно таращилось на Нику воспаленными пустотами вместо блестящих окон. Игорек стоял перед кафе и держал обеими руками голову, как будто она собиралась ускакать как баскетбольный мяч. Ника и сама готова была схватиться за свою, но какая-то сила толкнула ее вперед. Невидимая преграда растаяла. От соседского ресторана обреченно шагала Маруся, что было ей несвойственно. Обычно в порыве злости она носилась, как ураган. «Никого нет, у них закрыто». Она заметила Нику и спросила, Представляешь? Это подло. Я им сейчас устрою. Былого энтузиазма Маруся не проявляла. Она как будто пыталась спрятаться от всего, но не могла. Это все навалилось на нее и раздавило. На лице блуждали жуткие догадки. Открытия правды были настолько болезненные, как и нелепые. Она медленно ходила возле кафе. На вид была такой как будто ее стукнули пыльным мешком из угла. Она остановилась и уставилась на подругу. Смотрела с надеждой, что Ника чем-то поможет. Ну, или хотя бы отругают, что кинулась в объятия мужчины, который понравился ей, потеряла бдительность и поверила. Ника ругать не стала, что естественно. Поэтому Маруся сделала это сама чем в принципе занималась уже с полчаса идиотка окунула себя в ледяную реку трезво мысли она вынырнула из воды и влюбленного состояния и вернулась в реальность реальность оказалась жестокой и вернулась силы для борьбы как она могла поверить ему а он подлец негодяй перед тем как встретить ее на катке Он под прикрытием ночи колотил окна. Какая же она глупая и наивная. А утром подвез ее к парку и уехал. Сказал, что нужно заехать домой, переодеться. А Маруся пошла в кафе. В ту минуту она была счастлива. Она представляла, как будет рассказывать о своих романтичных приключениях подруге. Как Ника будет за нее радоваться и обнимать. Как Маруся скажет ей всего одну фразу: что влюбилась, а Ника ее поздравит и снова обнимет. И подруги разделят трепетное чувство, и глаза будут блестеть от счастья. Но сейчас Маруся видела в глазах подруги только обреченную апатию и безысходное отчаяние. Маруся истерично осмотрелась по сторонам в поисках камня. Ну или хотя бы пушечного ядра вместе с пушкой. К ее сожалению и радости Ники ничего из вышеперечисленного не нашлось. Тогда она собрала снег, сжала огромный комок и запустила его в ресторанное окно. Слепила на стекле снежный вулкан. Ника поставила пакеты на уличный столик и попыталась найти ключи. Ключи не находились. Руки тряслись. Обида раздирала изнутри. Было больно смотреть на оконные дыры. Разбитое стекло резало душу. «Дайте мне биту, я побью им окна», — попросила Маруся. Игорек ожил, убрал руки от головы и засуетился. Ника забеспокоилась, что он сейчас найдет Не биту, так а грызок трубы, и потребовала. «Не надо». «Нужно вызвать полицию». «Да, но сначала я побью им окна», — не унималась Маруся. «И будешь сидеть с ними в одной камере за хулиганство». В перспективе Маруся обрадовалась. «Хорошо, там я набью им морды». «Маруся, возьми себя в руки», — пыталась вразумить Ника, но не смогла. Подруга наконец-то настроилась критично. «Не могу». Она бегала от ресторанных окон, к разбитым и наоборот, к целым и кричала. Ника попыталась узнать какие-то подробности, но буйная Маруся и пассивный Игорек не приоткрыли завесу на тайну. «Давайте успокоимся и зайдем в кафе. У вас есть ключи, не могу свои найти». «А зачем нам ключи? У нас все окна открыты». Маруся все-таки открыла дверь, и они вошли внутрь. Стекло противно хрустело под ногами. Раздеваться не стали. Игорек тут же кинулся в подсобку за вениками и мусорными пакетами, на ходу сообщая. Кофе-машины на месте. Ника понимала, что нужно вызвать полицию. Но все же взяла веник и стала подметать. Не могла смотреть на этот безобразный беспорядок. Ника, ты представляешь? Маруся неожиданно всхлипнула. Ника удивленно и в то же время с пониманием на нее взглянула. «Кто угодно мог разрыдаться в подобной ситуации, но только не Маруся!» Так думала Ника и ошибалась. Маруся тоже так думала, пока не поймала на себе сочувственный взгляд подруги. Она пыталась взять себя в руки, но разрыдалась. Ника тут же откинула веник и кинулась к подруге. Обняла. «Ты пойми», — оправдывалась она за свои слезы, «мне не жалко стекол, мы их починим. А что делать с любовью? Ее не починить. Предатель. Он мне нравился. Я думала, у нас все получится. Я его ненавижу. Подлец! Маруся, не плачь, прошу тебя», — схлипнула Ника. Игорек только наблюдал и слушал, как удваивается вой. До этой стерики надолго. Болезнь затяжная, а может даже заразная. Он на всякий случай отошел от них подальше. — А что у вас здесь произошло? — послышался от двери голос Максима. Девушки уставились на него такими взглядами, что он растерялся, но молчать он не умел. Кто-то перешел к радикальным мерам. «Нет, блин, мы бились в истерике и побили стекла!» — выкрикнула Маруся. «По какому поводу истерика? Обновляли новогодний декор!» — не сбавляя обороты, отвечала Маруся. Ника почувствовала, как подруга вся подобралась, натянулась, как струна, напряглась, как пантера перед прыжком. Ника машинально схватила ее за руку и погладила по спине. Попытка успокоить подругу оказалась безрезультатной. Маруся приготовилась нападать. Она выскочила из объятий Ники и кинулась на Максима, пантера. Дикая кошка. «Бегите, Максим Петрович», — посоветовала Ника. «Ты на его стороне?» — на ходу изумилась Маруся и подбежала к нему. Подруга не ответила. «Это ведь ты!» «Ты вчера ночью был здесь, когда я каталась на катке. Чего тебе надо было? Окна бить?» Она выкрикивала ругательства и пыталась его ударить. Но Максим Петрович уворачивался, ловил ее за руки. Но у Маруси были еще ноги, ими она и пинала. И ему пришлось ее скрутить, развернуть к себе спиной, и удерживать, пока она не выкрикнула все обидные слова из собственного лексикона. «Негодяй! Вы повторяетесь, Мария. Да я вам...» «Да понял я!» — говорил он возле ее уха, рассматривая погром. «Да вы... Да при чем здесь я? И ваш партнер? Да при чем здесь он? Это же вы побили окна!» «Ничего мы не били. А кто же тогда?» «Пока не знаю, но если вы мне дадите уйти, валите. Боюсь, что получу удар в спину. На такое только вы способны. Это ты, предатель, воспользовался мной. Ненавижу!» Он резко развернул ее к себе лицом и посмотрел ей в глаза. Он ничего не говорил, только смотрел. И она поняла, что сказала лишнее она впервые увидела, как он вышел из себя. Человек, который все время казался невозмутимым, легким и улыбчивым, обладатель крепких нервов, который вошел в кафе через разбитое окно, не выходил из себя так, как после ее слов. Слова не были неожиданностью, ведь Маруся часто их повторяла, но они были, как последняя капля, в ведре отчаяния. На лице отобразилось столько боли, что она поняла — попала в болевую точку. Эта боль пронзила и ее. Но можно сделать шаг назад, но никогда не получится вернуть слова назад. Если бы он мог уничтожить взглядом, то уничтожил бы. И Маруся впервые пожалела что не сгорела, а осталась жива. И как теперь жить с этим? Он не дал ей время на раздумье, отпустил. Хорошо, что еще не оттолкнул, а должен был. Маруся, во всяком случае, так бы и сделала, еще бы и пнула под зад. Он спокойно развернулся и вышел на улицу. — Так это точно не ты, не вы? — только и смогла прошептать ему вслед Маруся. Он ее слышал через разбитое окно, но молчал. Она испытала тошнотворное чувство пренебрежения самой к себе. Он взглянул на гирлянду, единственное, что сегодня осталось целым. Дернул ее, резко сорвал, скрутил в огромный ком и ушел в ресторан. «Я тебя поздравляю с началом сообразительно-мыслительного процесса!» Прошептала возле нее Ника и вручила ей в руку совок. Но он же лазил ночью у нашего кафе. «Маруся! Его наши старики видели!» «Маруся!» И сфотографировали «Маруся!» Или показалось. «Здесь все не так, как кажется. А как? Не знаю». — А я хочу знать, — капризно топнула Маруся. — Это просто ужасно ничего не знать. Я хочу понимать. — Не верь глазам, — устало сказала Ника. И, вспоминая танец с Владом, а потом, как оставила его на стоянке, потому что он собирался к Кристине, она вздохнула. — Я тоже ничего не могу понять. — Неужели я его обидела? — наконец сообразила Маруся. «Обидела», — подтвердила Ника. Интуиция подсказывала, что окна бил не Максим Петрович. Незаслуженно обидела. Незаслуженно. «Ника, когда ты встала на его сторону?» «Я на твоей стороне. Почему тогда ты меня не жалеешь, а добиваешь?» «Я говорю правду. Что видела, то и говорю. Верь своему сердцу». Сказала Маруся, но мысленно повторяла мантру про себя. Убеждала, заставляла поверить. Но что-то разрывало внутри. Полдня они потратили на заявление в полицию, на уборку стекол, на вызов стекольщиков, замеры и расчеты. Когда острые проблемы остались позади, стали новые. Как оставить открытое кафе на ночь? Что будет утром? К чему они приедут? Как жить дальше? Маруся выглядела, мягко говоря, паршиво. Она уже минут пять без остановки помешивала ложечкой чай. Уставилась в одну ей видимую точку на стене. Была в замешательстве. Как говорится, если бы она знала, что это такое происходит в ее жизни. Но она не знает, что это такое. Происходит в ее жизни. Со стороны казалось, что ей на шею усадили невидимого гиганта, который стучит ей по голове. В такт ударом она моргала. Оставалось только догадываться, что будет с ними, если все самые страшные опасения сбудутся. Влад не дал времени на догадки. Он вошел в кафе и жестко заявил. Вам придется отдать нам кафе. Предложение поступило настолько неожиданно, что даже Маруся не смогла что-либо ответить. Она отступила на шаг назад, как будто бы ее ударили в грудь и только моргала. Ника отстраненно смотрела куда-то вдаль, Игорек оттопырил нижнюю челюсть. Пауза длилась недолго. Ника ответила. Хорошо, мы отдадим вам кафе.